Глава двадцать Не стоит думать, будто при помощи одной лишь картошки можно решить какие-либо серьезные проблемы. Например, жил-был когда-то в галактике один патологически агрессивный народ, называвший себя кремнезубами-бронескорпионами-состритизавра. Веселенькое имечко. А ведь так звался просто-напросто сам народ. Можете себе представить, какое устрашающее наименование носила их армия к счастью они жили в самый ранний период галактической истории, куда мы с вами пока и не заглядывали двадцать миллионов лет назад во времена юнности галактики, когда все идеи за которые стоит повоевать были по крайней мере свежими ну а воевать кранеуммные бронескорпионы умели, а потому увлеченно отдавались этому занятию. они воевали то со своими врагами то есть со всеми остальными то друг с другом На их планете живого места не было. Всюду покинутые города в кольце из покинутых боевых машин, а вокруг еще одно кольцо из глубоких бункеров, где кремнезубые бронескорпионы жили-поживали и друг друга донимали. Лучшим способом ввязаться в драку с кремнезубым бронескорпионом было просто родиться. Подобные поступки оскорбляли их до глубины души. А когда бронескорпион оскорблен... Ждите, что кому-то не поздоровится. Утомительный образ жизни, можете вы сказать, но, по-видимому, они были наделены неиссякающей энергией. Лучший способ поладить с кремнезубом бронескорпионом – это закрыть его одного в комнате. Рано или поздно он просто изобьет сам себя до смерти. В итоге жизнь навела их на мысль, что надо как-то себя обуздывать – И был принят закон, что все граждане Завра, вынужденные носить оружие в силу профессиональной необходимости, полицейские, охранники, учителя начальной школы и так далее, ежедневно обязаны как минимум 45 минут пинать мешок с картошкой, дабы излить лишнюю агрессию. Некоторое время это помогало, пока какому-то умнику не пришло в голову, что куда эффективнее и скорее будет просто стрелять по картофелинам. В результате возродилось увлечение стрельбой по всему подряд, и все страшно обрадовались предлогу затеять первую в текущем месяце крупную войну. Кремнезубые бронескорпионы со стритизавра свершили еще одно уникальное деяние. Впервые в истории умудрились шокировать компьютер. То был суперкомпьютер по имени Хактарп, Настолько гигантский, что его пришлось разместить на орбите. До сего времени о нем вспоминают как об одном из мощнейших в истории. То был первый компьютер, сконструированный по образцу живого мозга. Любая его клетка-ячейка несла в себе модель целого. Это обеспечивало ему способность к гибкому образному мышлению, а также, как показали события, способность испытывать шок. Ремнезубые бронескорпионы со стритизавра вели очередную из своих регулярных войн с двужильными щукозубрами с рогатни, но наслаждались этим куда меньше, чем подобало, ибо им то и дело приходилось ползать на брюхе по Мбдзенским радиоактивным топям и Ацетинским огненным горам, а в этих местностях им было как-то не по себе». А когда в войну вступили кинжальные горлогрызы с Джаджакистаки, вынудив бронескорпионов открыть второй фронт в гама пещерах Карфракса и Ледобурях у Ургуттена, власти Стретизавра решили, что хорошенького понемножку, и приказали Хактару создать абсолютное оружие. «Что вы понимаете под термином «абсолютное»?» – спросил Хактар. На что кремнезубые бронескорпионы ответили «Посмотри в словаре, кретин!» И отбыли назад на поле брани. Хактар создал абсолютное оружие. То была маленькая-маленькая бомба. Простенький гиперпространственный соединительный узел, который в момент детонации должен был синхронно соединить ядро каждой крупной звезды с ядрами всех остальных крупных звезд, тем самым превратив всю Вселенную в одну гигантскую гиперпространственную сверхновую. Когда же брони-скорпионы попытались взорвать этой бомбой оружейный склад кинжальных горлогрызов в одной из гамма-пещер, у них ничего не вышло. Они не скрыли своего огорчения от Хактара. Тут-то и выяснилось, что Хактар был шокирован самой идеей как таковой, Он попытался объяснить им, что задумавшийся о природе абсолютного оружия вычислил, что ни одно из вероятных последствий отказа от применения бомбы не хуже, чем вероятные последствия ее применения, и потому взял на себя смелость снабдить конструкцию небольшим изъяном и надеяться, что все заинтересованные лица по зрелым размышлении бронескорпионы выразили свое несогласие тем, что стерли компьютер в порошок. О позрелом размышлении уничтожили и саму бракованную бомбу. После чего, сделав передышку лишь на то, чтобы как следует отколошматить кинжальных горлогрызов и двужильных щукозубров, выдумали совершенно новый способ взорвать самих себя с потрохами, что вызвало у всей галактики вздох облегчения. Особенно радовались горлогрызы, щукозубры и картошка. Триллиан познакомилась со всей этой историей, как и с историей Крикита. В глубокой задумчивости вышла она из залы инфоиллюзии, как раз для того, чтобы узнать, что они опять опоздали.